К вечеру пятого дня горячая игла следствия погасила большую часть скорости, и стена была уже огромной, закрывающей звезды. Луис не был под электродом. Сегодня он заставил себя отказаться от него, а потому... Хинос сообщил, что ему придется обойтись без тока, пока они не сядут. Луис только пожал плечами. Потом, сейчас... — Солнце сияет ослепительно, — сказал Хинмос. Луис взглянул на него. Экран затемнял солнце, и он увидел только солнечную корону, круг пламени, окружающего черный диск. — Дайте нам изображение, — попросил он. Затемненная и увеличенная в прямоугольном окне звезда выглядела огромным диском. Она была явно меньше и холоднее солнца но на ней не было солнечных пятен, если не считать ослепительно яркого пятна в центре. — Наше положение не очень хорошее, — сказал Хинос. — Эта вспышка прямо у нас над головами. — Возможно, звезда стала нестабильна недавно, — сказал Чмей. — Это может объяснять, почему кольцо сместилось. — Возможно. — Лгун отметил вспышку во время вашего прибытия. Но затем в течение года звезда была спокойна. Головы хинмоста нависли над приборной доской. — Странно. Магнитные поля. Черный диск скользнул за край стены. — Магнитные поля этой звезды весьма необычны, — закончил хинмост. — Давайте вернемся и посмотрим еще раз, — предложил Луис. «Наши экспедиции не нужны случайные данные?» «Никакого любопытства?» «Да». С миль черная стена выглядела прямой линией. Темнота и скорость смазывали все ты детали. Хинмас переключил экран телескопа на инфракрасное излучение. Но это мало помогло. «Или все-таки какие-то результаты появились?» Вдоль подножия стены стали видны какие-то тени, треугольники от 30 до 40 миль высотой с пониженной температурой. Как если бы что-то на внутренней поверхности тысячемильной стены отражало солнечный свет. Кроме того, появились темные, более холодные линии вдоль основания. «Мы будем садиться или просто зависнем?» — вежливо спросил Чмей. Зависнем, чтобы оценить ситуацию. Сокровище выше. Вы можете вернуться без него, если захотите. Хинмонст вел себя беспокойно. Ноги его крепко обхватывали пилотскую скамью. Мышцы на спине подергались. Чмей же, напротив, расслабился и казался вполне довольным собой. — У Несса пилотом был Гзин, — сказал он. Случались моменты, когда Несс был вне себя от страха. — У вас такого нет. — Может, пусть иглу посадят автоматы, а вы скроетесь в статическом поле? — А если возникнет опасность? — Нет, я не согласен. — Тогда посадите нас сами. Действуйте. He must. Игла повернулась носом вниз и ускорилась. Потребовалось два часа, чтобы достичь скорости в 770 миль в секунду. К этому времени под ними пронеслись сотни тысяч миль темной линии. Хинмонс начал постепенно подводить корабль ближе, медленно. Так медленно, что Лой задумался, не решил ли он отступить. Он терпеливо следил за развитием событий. Сейчас он не был под электродами сам сделал этот выбор. Важнее которого не было ничего. Но откуда бралось терпение Чми? Может, он почувствовал возвращение молодости? Человек, проживший свой первый век, чувствует себя так, словно все время принадлежит ему. Может ли Кзин испытывать такое? Или же... Чми — искусный дипломат, возможно. Он просто скрывает свои чувства. Игла держалась на своих маневровых двигателях. Тяготение в 0,992 жей искривляло ее движение, вписывая его в изгиб кольца. Предоставленный самому себе корабль тут же улетел бы в межзвездное пространство. Луис наблюдал, как головы кукольника мечутся, проверяя показания приборов и экранов, расположенных перед ним. Для Луиса эти данные ничего не значили. Темная линия превратилась в ряд колец, расположенных на расстоянии друг от друга и имеющих диаметр в сотни миль. Во время первой экспедиции старые записи показали им, как корабли подходили на 50 миль к краевой стене и ждали, пока кольца разгонят их до скорости вращения кольца. А затем перебросят на другую сторону. Космопорт. Черные. Стены слева и справа сходились в одной точке. Хинмост накренил иглу, двигаясь вдоль линейного ускорителя. Сотни тысяч миль колец. Но что делать? У обитателей кольца не было генератора гравитации. Их корабли и экипажи не вынесли бы резкого ускорения. Эти кольца бездействуют. Я не нашел никаких датчиков для пребывающих кораблей. Кукольник повернулся к ним, чтобы сказать это, но тут же отвернулся снова. Они прибыли в краевой космопорт. В диаметре он имел 70 миль. Повсюду стояли высокие краны. Округлое здание и низкие широкие горизонтальные тележки. И здесь находились корабли. Четыре плосконосых цилиндра, три из которых были повреждены и имели пробоины. «Надеюсь, вы включите огни?» — сказал Шми. «Я пока не хочу, чтобы нас обнаружили». «Вы не заметили какие-то признаки жизни? Может, вы собираетесь садиться без огней?» — Нет и нет, — ответил Хинмост, и на носу иглы вспыхнул прожектор огромной силы. Несомненно, это было дополнительное оружие. Корабли были огромны, и открытые шлюзы казались на них лишь черными пятнышками. Тысячи окон сверкали на цилиндрических корпусах, совсем как леденцы, которыми посыпали торт. Один корабль выглядел неповрежденным, остальные были в различной степени разобраны. Их внутренности открыты вакууму и любопытным чужим глазам. — Никто не атакует, никто не предупреждает нас, — сказал кукольник. — Температура зданий и машин 174 абсолютных градуса. Это место давно покинуто. Пара массивных тароидов цвета меди окружала центральную часть неповрежденного корабля. Должно быть, они составляли треть от общей массы корабля. Или даже больше. Луис указал на них. Возможно, это генератор таранного поля. Когда-то я изучал теорию космических полетов. Двигатель Базарда генерирует электромагнитное поле, собирающее междвездные водород и вводящие его в зону сжатия для синтеза. Запасы топлива у такого корабля бесконечны, но если вы двигаетесь слишком медленно для таранного поля, нужен запас топлива и ракетный двигатель. Смотрите, внутри двух разграбленных кораблей видны были топливные емкости. На всех трех разрушенных кораблях массивные тороиды отсутствовали, И это удивило Луиса. Впрочем, двигатель Базарда обычно использовал магнитные монополя, а их можно было использовать и для других целей. Хинмонста беспокоило еще кое-что. Емкости, заполненные свинцом. Но почему не просто свинцовая полоса вокруг корабля, где она может служить экраном до того, как будет использована в качестве топлива? Луис молчал. Свинца не было. — А может, — предположил Учми, — они вели сражение, и расплавленный свинец стек с корпуса, оставив корабль без топлива. — Садитесь, Хинмост, и поищем ответы на неповрежденном корабле. глаз зависла над одним местом. — Еще не поздно уйти, — продолжал Учми. «Вы видите нас за краю включите реактивные двигатели. Нас унесет в открытый космос. Мы запустим гиперпривод и вернемся к безопасной жизни». Игла опустилась на поле. Хиднос произнес. «Займите место на трансферном диске». Чмит так и сделал, и исчез, что-то мурлыкая. Луис последовал за ним и оказался где-то в другом месте».